Глава 5. Золото окружило со входа. Позолоченная лепнина на колоннах, гобелены, вышитые с золотыми нитями, вазы на постаментах, скульптуры и фигурки, толстые рамы картин — всё из того же благородного металла. Он атаковал бликами отовсюду, сияя в свете люстр, которые пытались добить мои глаза, сверкая с высоченного потолка сотни хрустальных подвесок. «Мало какая вспышка от заклинания так слепит, хоть капли доставай!» Я вышагивала по мраморному полу. Шаги гулко множились, сердце предательски ухало. Не совершаю ли все-таки ошибку? Впрочем, если это ошибка, то я ее уже совершила. Отступать поздно. «Скажу по секрету», — шепнула мне Рада из недр накинутого капюшона. Заговорщицки шепнула, с напускным весельем, но локоть мой сжала крепче. Всегда мечтала попасть во дворец. «Столько не унесешь», — произнесла я одними губами. Она приподняла бровь, намекая, что напрасно ее недооцениваю. «Даже и не думай». «Шучу». Оба сопровождающих нас придворных стража покосились в нашу сторону странно. Как только не устали. Битый час этим занимаются. Так косоглазие заработать можно. Но хоть молчат, и то счастье. «Бесконечные коридоры кончились перед массивными дверьми. Я отворила их, пропуская раду вперёд, и бросила стражам на прощанье. Спасибо за помощь». Они выразительно переглянулись с караулящим близ дверей магом из охраны. «Эти неболтливые, но кто-то нас в коридорах довидел. их сплетен на утро не оберусь. Любопытно, что именно придумают? За завтраком узнаю. Главное, не подавиться». Внутри многокомнатных покоев царил полумрак, отцветы горящего подсвечника виднелись лишь из кабинета, куда я и направилась. Рада беззвучно прошмыгнула за мной, словно по привычке старалась оставаться незаметной. Стоило переступить порог, как навстречу вышел Герман, держа руки в карманах широких штанов. «Здравствуйте, девушки!» — криво улыбнулся он. «Явно не на то рассчитывал, когда я оказалась в его спальне пару часов назад посреди ночи. Но сам предлагал обращаться в случае чего. Обратилась. С просьбой, заставивший Германа долго и ошарашенно моргать. Благо он не спал, лёжа одетым в обнимку с нетронутым графином спиртного. А охране ещё вчера велел пропускать меня без вопросов, что та и сделала. Так что к нему в покое я заявилась беспрепятственно и огорошила историей, от которой принц сон растерял окончательно. К его чести он быстро пришёл в себя и всё организовал распоряжение, неприметный экипаж в окраинный район и личных стражей сопровождающими. «И вот мы здесь». «Я уж заждался», — добавил Герман к приветствию. «Это и есть твоя сестра?» — я кивнула. Рада сняла безразмерный капюшон плаща и изобразила поклон, неуверенно обронив. «Ваше высочество». «Мое», — подтвердил он, — собственной персоной. «Мы вам безумно благодарны», — закончила я за нее, — ибо она впала в ступор. «Вы нас спасли?» «Еще нет», – ухмыльнулся Герман. «Прелесть. А чего мы снова на «вы»?» «После всего-то, что было». Рада поперхнулась. «Ну, теперь точно решила, что мы любовники. Зато не станет в который раз спрашивать, с какой стати принц великодушно согласился решать наши проблемы». «Ладно, как скажешь». Не стало я блюсти приличия, раз он не захотел. «После всего, что было, надеюсь, мы разберемся и с тем, что будет. Ей нужна помощь». «Ей нужна ванна», – оборвал меня Герман и обратился к Раде. «От входа направо и до последней двери. Для тебя её приготовили. И во что переодеться тоже. Ступай, не то остынет». Она просияла, определённо радуясь, что не придётся беседовать с принцем, будучи в столь непрезентабельном виде. Поклонилась и юркнула обратно в коридор. Его высочество прошло в кабинет, я за ним, убеждая себя, что идея была удачной. Других-то не нашлось, и он вряд ли отказал бы. В некоем смысле задолжал мне за спасение от покушения, бойню в саду и крышу. Хотя долги без расписок – дело такое, весьма ненадежное. Но какой у меня выбор? Рада в опасности. А сама я давно хожу по краю. Кабинет давил роскошной обстановкой, лишенной малейшего уюта. Цветастый узорчатый паркет, тяжелая мебель из красного дерева, вычурный подсвечник наверняка являющийся произведением искусства. С настенного портрета сурово пялился почивший прошлый император. В шкафах томились фолианты, инкрустированные драгоценными камнями. Стояли выверенно стройными рядами, будто их не трогал никто, кроме прислуги, протирающей пыль. Герман опустился в бархатное кресло за пустым письменным столом и, положив на него ноги в половину расшнурованных сапогах, отметил «Вы с сестричкой не очень-то похожи?» «Да?» – я придвинула к столу другое кресло, присаживаясь напротив. «А по части загадочных проблем?» «Уела!» – он поднял руки вверх, сдаваясь. «Но о твоих проблемах я пока не знаю?» «И не узнаешь?» «Жаль, уже многовато рассказать пришлось. Не про себя и избегая самых впечатляющих подробностей. Но всё-таки...» «Ты-то как?» – поинтересовалась я наконец. До этого просто не успела. Во дворце только и разговоров о предстоящем собрании и о том, какое заявление собирается сделать его величество. Мне неизвестно, какое. На его лбу залегла глубокая складка. Сам гадаю. Надеюсь, оно касается Марии. А я в порядке. Что со мной станется? Но мне приятно, что ты спросила. Даже если из вежливости. Давай сосредоточимся на твоей сестре. Мои семейные драмы не помешают мне найти ей безопасное место и пристроить туда, как ты и просила. Но на это уйдет пара дней, надо все грамотно обставить. Ради и на пару дней податься некуда. «У меня побудет», — ответил Герман невозмутимо. «Комнат много». Я растерянно моргнула. Настолько растерянно, что, видимо, на моем лице явственно прочелся вопрос, нормально ли для принца приютить под боком непонятную девицу. «Да брось, кого это удивит? Я не такое выделывал». А тут молодая красотка в моих покоях. Ничего подозрительного. Тем более, что покидать дворец мне по-прежнему запрещено. А тебя её присутствие не смутит? Я редко смущаюсь. Его губы изогнулись в наглой усмешке. Не переживай. Буду вести себя прилично. Помогу ей, как и обещал. В конце концов, у нас имеется общее. Обоих пытается грохнуть культ. Кстати, чему именно она свидетель? Что так им мешает? «Начались уточнения. Что бы их?» «Придя с просьбой, я изложила отчасти правдивую историю, почему сестру необходимо вытаскивать из передряги. Уговорить ее согласиться на авантюру с поездкой во дворец было сложнее, чем Германа. Сначала она отказывалась наотрез. Предложи я рассказать правду, точно не сумела бы вытащить ее из подвала аптекаря. Пока не ясно, куда Герман сможет устроить Раду» но не в нашем положении вертеть носом. К тому же она сказала, что случившееся – своего рода знак, и пора завязывать с профессией. Завяжет или нет – ее дело. Главное, чтобы культ до нее не добрался. А если завтрашняя облава на них пройдет удачно, то преследователей у всех нас поубавится. «Рада застала их за запретными чарами, а от свидетелей этого всегда избавляются», изложила я заранее придуманную нами версию. Она сумела спрятаться, но адепты могли ее там отыскать. Почему тогда не пойти к стражам и не попросить защиты?» Герман, испытующий, приподнял бровь. «Раз дело касается культа, тайная служба живо подключилась бы. Логичнее было обращаться к ним. Ну-ну, Северин бы в раду хваткой волкодава вцепился и выяснил все от и до. Нам оно не надо». «А ты пришла ко мне», – произнесло его высочество одновременно и довольно и задумчиво. «Очевидно, стражи и тайная служба твоей сестре противопоказаны. Кто она такая?» «Давай я не буду тебе врать, а ты не будешь задавать неудобные вопросы. У тебя тоже есть то, о чем другим знать не стоит». Намек в сказанных с нажимом словах сквозил отчетливо. Об истинной причине гибели невесты, например. «Прелесть, это что, угрозы?» «Напоминание». «На память не жалуюсь?» – спрашивал для того, чтобы понять, кем ее на новом месте устраивать. Допытываться не собирался. Под его обиженным взглядом я стушевалась. Дала маху. Угрожать не было верной тактикой. Скорее, стоило что-нибудь ласково промурлыкать. А теперь Герман может и в замшелую деревню раду отправить, коров доить. Чисто в отместку. И вообще, чувство меня обуяло какое-то совершенно нерациональное скребущая изнутри. Совсем не та досада, которую испытываешь исключительно от сделанной ошибки. «Не волнуйся, найду ей хорошее место, кем бы она ни была». Он убрал ноги со стола и сел в кресло ровно, словно на троне. «Просто потому что...» «Спасибо», пробормотала я и сама от себя того не ожидая сказала. «Рада... она...» стала свидетелем запретной магии адептов во время облавы в гадкой выдре. Не спрашивай ее об этом, иначе удерет, и не разыщем никогда». «Опа!» Герман присвистнул, ведь был в курсе, что это за трактир. Сам от его посетителей однажды знатно огреб. «Интересная у меня соседка, оказывается». На его лице застыло воодушевленное выражение. «Он что, рад?» «Ну да, позабыла я, что у него с головой беда. У меня неожиданный вопрос, и не задать его я не могла». «Ты бывал в хранилище с реликвиями? Рассматривал их?» «Бывал, но ничего не рассматривал. Он зевнул то ли из-за бессонной ночи, то ли от воспоминаний о визитах туда. Что там может быть интересного?» «Конечно. Не кабак. То есть похищенное на днях свадебное ожерелье Смилы ты не видел?» «Нет. Твои неожиданные вопросы звучат так, словно мне следовало его увидеть». «Возможно». «Заинтриговала». «Здесь где-то должен быть справочник экспонатов с картинками». Картинка – это замечательно. Звать Раду и просить показать оригинал было бы чересчур. Герман встал, прошел к шкафу с фолиантами. Перебирал их целую вечность, вытащил один и вернулся за стол. Раскрыл, принявшись листать. На первых же страницах запестрели зарисовки из главного зала. Дойдя до искомой, он отпрянул, прежде чем успел бы прочесть подпись под ней. «Похоже?» – спросила я, хотя по его реакции и так было понятно. «Весьма», – глухо выдавил Герман. Взял себя в руки и присмотрелся к рисунку в малейших деталях, изображающему ожерелье. Но это не то, которое тогда выкопали. Отличий хватает. Тут пластины на большем расстоянии друг от друга и загогулины чуть другие. Уверен, я их помню как наяву, – его передернула до сих пор в кошмарах снятся. Дарина, что означает это сходство? Что я не ошиблась в предположениях. Реликвия, проклявшая их в детстве, и та, которую выкрала Рада, во многом идентичны. Вероятные предназначения имели общее, с той разницей, что одна сберегла древние чары, а другая давно пустая, сохранился только когда-то вложенный контур, который очень сложно заметить». Но увидья, я амулет Ивы вовек бы не признала в ожерелье остатки заложенного магического узора, и уж тем более не догадалась бы, что он заточен под одновременное использование светлой и темной энергии. Другие маги не смогли бы понять его истинное назначение, потому оно везде фигурирует просто как историческая реликвия. «Ожерелье Смилы в прошлом не было лишь украшением», озвучила я свою теорию. По крайней мере, до того, как попало к ней. Собственно, а как оно к ней попало? Тут написано, Герман бегло пробежался по строчкам под рисунком, что ожерелье – подарок первого императора Иоанна на свадьбу. Самое ценное, что хранилось в Западном королевстве, которым он в те времена правил. Тоже где-то там отрыли, наверное. И решили, не гоже добру пропадать. Экономно. «Почему нам такое же бесполезное не попалось?» Он в сердцах захлопнул справочник. «Хотя, ожерелье не совсем бесполезное, раз на него позарились?» Культ позарился. Причем именно сейчас, одномоментно с покушением на младшего принца, который контактировал с аналогичной реликвией, а сделавшую то же самое Анелию, наоборот, пытались вылечить. «Не понимаю здесь логики и связи». «Ладно, ты не видел ожерелье, но как же другие маги с пляжных раскопок?» Задумалась я. Неужели им сходство с находкой в глаза не бросилось? Ее толком никто не разглядывал? Испугались? Юстин сразу унес и спрятал. Он архимаг, хранитель библиотеки, обожающий древность и историю. Не мог не знать. И как вышло, что его не наказали за случившиеся с императорскими детьми? Наказали? обязав возглавить отряд магов, изучающих ту штуку. Чуть не убился несколько раз, препарируя древнюю магию. Чудом откачали, а кое-кого из его подчиненных нет. Юстин не жалел ни их, ни себя за самоотверженность и оставили на прежней должности. Потом эксперименты свернули, как слишком опасные, и не с точки зрения опасности для жизни исследователей. Герман махнул рукой. Понятно, надзор – мощная, априори запретная магия. Но непонятно, что именно возмущает его высочество, что правило важнее жизни магов, которые тоже люди, или что исключения даже ради императора не сделали. Если второе, то идея сестры с ритуальным жертвоприношением ему могла бы и по нраву прийтись. Насчет замеченного кем-то сходства между реликвиями, он откинулся на спинку кресла и смерил меня насмешливым взглядом. Кому нужен скандал? Ожерелье глубоко почитаемый избранный смилы и выглядит точь-в-точь, точь как древнее зло. Представь, что началось бы. Такой удар по репутации правящей семьи. Нет, если и заметили, то решили делать вид, что ничего такого нет и не гневить императора. Стоило убрать ожерелье из хранилища, а то и уничтожить. Убрать из официально самого безопасного и защищенного места? Смешно! а уничтожить бы никто не позволил. Любая утрата семейных реликвий – это опять же удар по репутации. Отчего, по-твоему, городская стража выпотрошила выдру, несмотря на давний договор с ее обитателями? Потому что такое спускать никак нельзя. Ох уж эта репутация. Хорошо, что мое уже мало что способно испортить, волноваться бессмысленно. «Ты говорил, что запомнил узор с того ошейника», сказала я осторожно. «Можешь нарисовать». Герман изменился в лице. Кажется, нарисовать мог, но желания на то не имел. Моя просьба звучит престранно, но получить схему узора с ошейника слишком заманчиво. Загогулины немного разные. И на обеих реликвиях, и на амулете Ивы. Это элементы их магического контура, какие-то древние утраченные знаки. Они тоже своего рода ключ к моему дару. «Есть вероятность, что ожерелье похитил культ», — пояснила я. «Пока принц не подумал невесть что. Они сейчас орудуют в столице. серийно колдовали неизвестную магию, аккурат вокруг хранилища, плюс покушались на тебя «М-м-м», — он покачал головой, «ты хочешь уделать всю тайную службу, раскрыв скопом то, что они расследуют?» «Смело». Эдак станешь новым, самым молодым, высшим магистром в истории. За статусами не гонюсь, а вот разобраться с культом – достойная цель, как по мне. Сунешь нос в запретную магию, без него останешься. Будет жаль, он у тебя прелестный. Мой нос, мне им и распоряжаться. К тому же на кону твоя жизнь и свобода. Неужели нравится в заперти сидеть? Нет, но теперь я еще сильнее расстроен». Герман так тяжело вздохнул, что хоть обнимай и утешай. «С твоими целями у меня не получится тебя в свою охрану заманить. Я все равно не намерена во дворце оставаться», — напомнила я. «Не нравится мне здесь. Несколько лет прослужить придется. Ковен не скоро позволит тебе запросить новое распределение». Вздохнула и я, грустно-грустно, просяще заглядывая ему в глаза. «Сработало». Он открыл ящик стола, извлек бумагу и чернильницу с пером. В следующие минуты я, затаив дыхание, наблюдала, как Герман размашисто выводит узор, блок за блоком, целую схему. Надеюсь, память у него действительно отменная и ошибок в загогулинах не будет. Но и неточный рисунок способен дать мне подсказку. «Держи». Он скатал подсохший лист в сверток и протянул мне. Я сцапала. Удачи в расследовании. Она понадобится. И не только в расследовании. Завтра, а точнее уже сегодня, мне предстоит быть подсадной уткой для культа. Первоочередная задача – выжить. Но было бы прекрасно убедиться в верности своих догадок. Я вновь встречусь с Ивоном. Уж ему-то должно быть известно все, что меня интересует. Мы успеем пообщаться, прежде чем нагрянет тайная служба. На прямые вопросы он отвечать не захочет но можно хитро затронуть нужные темы. Суметь бы его разговорить. «Спасибо», — поблагодарила я Германа раз в третий, чувствуя себя слишком обязанной. Чувство это мне ужасно не нравилось. Оно душило и заставляло гадать, чем обернется столь невиданная лояльность принца. Не верю я в чудесные просто потому что. У каждого свои мотивы. Любое хорошее отношение не случайно и изменчиво. «Если от тебя ничего не требуют взамен, не значит, что не ждут». «Да пожалуйста». Он склонил голову на бок, словно решил понаблюдать за моей реакцией из такого ракурса. «Эко ты заладила». «Перестать?» Я спрятала сверток в карман и вопросительно изогнула бровь. «Или благодарности предпочтительнее в другой форме?» «Только хотел сказать, что благодарить не надо». Его губы растянулись в томные улыбки. «А ты искушаешь». Я невозмутимо тряхнула волосами, ожидая продолжения. «Не того, которое последовало». «Ничего у тебя не выйдет, искусительница», цокнул он языком и добавил серьёзно. «Считай, отдаю долги. Ты осталась со мной в гимназии, бросив неотложные дела. К сестре направлялась, угодившей в переплёт, верно?» «Верно. Но тогда я ещё не догадывалась, насколько плохи её дела». Созналась я, чтобы не думала, что для меня приоритетнее было лазить с ним по крышам. В итоге вышло удачно. Вчера я привела бы к Раде хвост в виде северина. Надеюсь, на новом месте у нее все сложится хорошо. Зависит от того, будет ли она там хорошей девочкой. «Буду лучшей», — раздалось сзади. «Вы не пожалеете, что дали мне шанс начать с чистого листа». Я обернулась. Из темноты коридора вышла Рада. «И давно она там стоит». Волосы у неё были мокрые и наспех выжатые. Платье без шнуровок и хитрых застёжек, требующих уймы времени. «Быстро ты управилась», — оценил Герман. «Не любительница понежится в ванне, да?» «Не хотела вас задерживать», — скромно отозвалась Рада. «Волосы скоро высохнут. Приведу себя в порядок и смогу отправляться хоть куда. Пару дней ты погостишь здесь», — огорошила я её. «В покоях принца германа а Она ошеломленно моргнула. Стало ясно. У дверей в первые минуты точно не подслушивала. «Его высочеству это не причинит неудобств?» «Отнюдь», — уверило высочество. «Развеешь мои скуку, тоску и одиночество, пока я для тебя все организую. Компания мне сейчас как раз кстати». На ее лице понимания не прибавилось. «Мне из дворца выходить нельзя», — пояснил он. И, поймав недоуменный взгляд гости, посетовал. Папа строгий. Рада медленно кивнула, явно переваривая услышанное. Это процесс не быстрый. Такое переваривать до утра как минимум. Твоя комната вторая слева по коридору, сообщил Герман. Я заранее распорядился отнести туда еды на случай, если ты голодна. Дарина, помоги сестре устроиться. Было не очень понятно, чем помогать учитывая, что из вещей у неё с собой только маленькая сумка с личным девичьим и краденая реликвия. Но поскольку судьба ожерелья сильно меня волновала, я с готовностью проводила Раду в названную комнату, которая являла собой то ли гостевую, то ли запасную спальню, богато обставленную, с золотистым ковром и расточительно горящими в чьё-либо отсутствие свечами. «Роскошно!» Присвистнула Рада, присаживаясь на кровать под кружевной балдахин и хватая с лежащего у подушек под носа булку. «Ты была права, что принц тебе не откажет». Ничего такой оказался внезапно. Иначе не предлагала бы обращаться к нему, пожала я плечами. Он хоть и сын императора, но ведёт себя весьма приземлённо. Наслышано, вместе со всей столицей. Его высочество много, где приземлялось». Пережившие встречу с ним боятся второй, как огня. К Герману просто подход найти надо. «Я вижу, ты нашла», – она лукаво сощурилась. «Ох, сестрица, ты не промах». «Только я никуда не целилась. Лучше бы Герман принимал в качестве благодарности то, ради чего недавно лез мне под юбку. Может, и получил бы. Походила бы на своего рода сделку. А так, походит на какую-то симпатию». Или того хуже. Отношения. Ни одной девице не стоит переоценивать собственные прелести. Они не уникальны. Искренняя участливость по отношению ко мне несказанно напрягает. Выходит, Северин прав и меня злит, когда обо мне заботятся. Конечно, это ужасно подозрительно. Вот Велизар – другое дело. Брали бы они с него пример и не пудрили мне мозги. Мм, да И это я еще Германа обвиняла что у того с головой не всё в порядке. Рада покосилась на мои поджатые губы и вгрызлась в булку, оставив эту тему. Оставив эту тему. Имелось куда более важное. Я не ожидала, что придётся тут задержаться. Вместе с... Она запила булку остывшим чаем и, зашуршав юбками, извлекла из их недр замотанное в тряпку ожерелье. «Опасно это». «Опасно», — согласилась я, стараясь не пожирать его взглядом. Оставлять у аптекаря было нельзя, но прятать тут, в комнате или с собой носить – тоже не вариант. Мне надо избавиться от реликвии, подкинуть городской страже. Они на место в хранилище вернут. И культу ни к чему станет усердствовать с моими поисками. Или отдать тебе? Мне? Перестань, произнесла Рада слишком нежно до приторности. Ты не желала выпускать ее из рук, как только взяла и рассмотрела в ней что-то. Она тебе нужна. Для расследования, да?» «Подслушала все-таки», — хмыкнула я. «Совсем немножко. Угрызений совести в ее голосе не было ни капли. Последние пару минут. Я перед тобой в долгу и целиком завишу от твоего принца в ожидании спасения. Ты могла бы сказать прямо, что ждешь взамен. А вот теперь перестань ты. Захочешь — удерешь из дворца. Тебе по силам. Я же хочу, чтобы реликвия не досталась культу. Поддерживаю». Рада нервно облизала губы. «Они забрали бы ее у меня, выдав оплату в виде смертельного проклятия. Я винила в своих бедах облаву на наш трактир, а она мне, по сути, жизнь спасла». Я приблизилась, протянула ладонь в неожиданном и странном порыве погладить ее по голове, но коснуться не успела. «Держи», – она ткнула мне в руку тряпку с ожерельем. «Заслужила». «Я помогла тебе не поэтому?» «Верю». Что угодно врет, только не родная кровь, улыбнулась Рада. И у меня в горле встал ком. Было страшно, что, узнав о том, кто я, ты отвернешься от меня. Но я рискнула открыться и не прогадала. Я крепко сжала ожерелье сквозь тряпку, чувствуя твердость серебряных пластин и звенья, соединяющие их цепочки. Сглотнула ком в горле и, пожелав ради спокойного остатка ночи, поспешила на выход. Совсем не с тем ощущением, какое обычно испытываешь, получая желаемое.